Глава 17. Матвей. Итак, ведьму одолел скарбник, безусловно. Но сила колдуньи заметно убавилась после того, как черные бусины и сушеная рябина ударили ее по лицу. Темная фигура побледнела, глаза превратились в щелки, и тварь даже не стала спихивать себя котяру, а ведь могла бы. Скарбник вовсе не выглядел могущественным и ужасным. Так? Домашнее животное, хоть и довольно крупное. Бусины делал дед Стефан. Из какого дерева? И чем красил? Дедова мастерская находилась тут же в доме, в гараже. Матвей спустился туда на следующий вечер, едва проводил Мирославу домой. Почти весь гараж занимал беленький Ниссан Джук, новенький и блестящий. Его приобрели не так давно, перед самой смертью деда и предназначался он для Матвея. Оставалось лишь окончить курсы вождения. Но теоретически Матвей умел водить машину. Сбоку высились полки во всю стену, с красками, различными инструментами и прочими нужными вещами. В самом углу узкая дверка и парочка ступеней вниз, а дальше мастерская деда Стефана. На стенах висят сухие пучки растений. На верстаке разложено множество деревянных штучек, стоит древняя потемневшая ступа с таким же темным деревянным пестом и еще много чего интересного. Черная краска отыскалась на полке в маленькой глиняной баночке. Она пахла довольно резко. Матвей помнил этот запах. Он частенько исходил от деда, когда тот проводил ночь в мастерской. Дерево тоже отыскалось, а вырезанные из него бусины Матвей нашел еще раньше, когда делал оберег для Мирославы. Они лежали в квадратной коробке. Итак, что это за дерево? Это рябина. Старая рябина, которую дед срубил еще лет пятьдесят назад, распилил на маленькие чурбачки и наделал множество бусин. Но почему ведьма боится этих незамысловатых украшений? Дедова тетрадь, в которую тот записывал свои рецепты и секреты оберегов, лежала тут же на полке. В ней имелось множество закладок, и Матвей потянул за самую длинную. Ночные ведьмы всегда будут желать задушить, больше они ничего не могут. Их хорошо отпугивает кладбищенская рябина, которая простояла над могилой больше двадцати лет. Ожерелье из ягод кладбищенской рябины — и бусин, выточенных из ее древесины, защитит тебя во время нападения, хотя полностью ты этим ведьму не одолеешь». Матвей прочел несколько раз и вздохнул. Дед хотел его учить, но он каждый раз отнекивался, говорил, что все эти колдовские штучки не для него и вряд ли понадобятся, а теперь вот пригодилось. «Значит, ожерелье из рябины. Его сделать просто» лишь нанести краску на ягоды и бусины и подождать, пока высохнут. Древесины тут хватает, и можно выточить еще парочку бусин, крупных, идеально круглых. Ожерелье из черных бусин — вот что ему на самом деле нужно для себя и для Мирославы. Матвей провозился всю ночь, после пожарил яичницу, сделал кофе с молоком и, позавтракав, какое-то время стоял на крыльце, Наблюдая, как медленно ползет по небу солнце, становясь все более белым и ярким, как разбегаются облака, обещая теплый день, как едва шевелятся ветви цветущей яблони, роняя розовые лепестки. Цвели вишня и алыча, пускала крошечные зеленые листочки груша, и сад вокруг дома казался окутанным невероятной розовой дымкой. Апрель докатился до своей середины, Пасху праздновали, и теперь впереди маячили майские праздники. Матвей пытался понять, как дед находил ведьм, которых убивал. Ведь он уничтожал ведьм, творящих зло, а та тварь, что приперлась к нему прошлой ночью, сделала это вовсе не из добрых намерений. Неизвестно, чем она занимается, но живет в этом городе, колдует, сводит людей с ума, может, даже убивает. Может, пропадающие девушки — это ее рук дело? У соседки справа тоже недавно пропала дочь. Возвращалась с подружкой из обычного похода по магазинам. Отец подружки подвез почти до дома. Осталось пройти только широкую дорожку, в конце которой находился дом Матвея, а за ним соседкин. Мать стояла у ворот, ожидая дочь. Было уже темно, дорожка слегка поворачивала, и девушка на какое-то мгновение скрылась из глаз, И все. Больше ее никто не видел. Мать кинулась искать, отец тоже. Подняли всю родню, заявили в полицию. Поиски развернули сразу, потому что в полиции работал хороший знакомый, только девушка пропала бесследно. Телефон ее нашли в кустах, в нем множество пропущенных звонков от родителей, а самой Марьянки нигде нет. Похоже на ведьминскую работу. И был бы жив дед Стефан, Он бы этим занялся, а Матвей понятия не имеет, что надо делать. Кроме бус из кладбищенской рябины, конечно. На кухне все еще пахло скарбником, но теперь к запаху подвала и сырости добавлялись уютные кофейные ноты, еле заметный аромат орешков и шоколада, и, конечно же, пахло яичницей. Матвей вдруг поймал себя на мысли, что ему нравятся эти запахи что его дом всегда так пах, даже, наверное, при жизни родителей. Это означало покой, защищенность и, возможно, счастье. Что ж, надо помыть посуду, беспорядком Матвей терпеть не мог, убрать на полку кружку и тарелку, после немного поспать и снова за работу. Два ожерелья должны быть готовы именно сегодня. Одно для Матвея, другое для Мирославы. «Видел бы его дед за работой!» видел бы какие ровные получаются бусинки как идеально просверливается дырочка как матово блестит краска насыщенный черный цвет насыщеннее не бывает как волосы у мирославы или как ее черные глаза или темно карие иногда они кажутся совсем непроницаемыми а иногда солнце заглядывает в глубокий мрак и тогда темно карий цвет делает взгляд мягче и нежнее К таким глазам очень даже подойдут черные бусы. Они будут смотреться идеально. Матвей улыбнулся, вытер помытую посуду и поставил на полку. После лег в гостиной на диван и мгновенно заснул. «Время два часа дня, а он валяется на диване. Ну ты даешь! Не думала, что ты такой Соня! Матвей, вставай!» Его трясли за плечо с невероятной энергией. Над ним стояла Мирослава и возмущенно качала головой. Матвей сел, моргнул, потер глаза и подумал, что скарбник, который никого чужого в жизни не пустит в дом, охотно пропускает эту девчонку, видимо, считая ее своей. «Пришлось повозиться ночью. Делал кое-что. Пошли, покажу. На кухне уже стоит кофе, такой, как ты любишь, с молоком и с парой ложек сахара. Себе я тоже сделала» черный без сахара вспомнил матвей ты пьешь абсолютно черный и несладкий кофе да это точно ну и что ты делал ночью я между прочим тоже не спала и мне есть что рассказать смотрела сериал попробовал отгадать матвей нет сражалась с ведьмой с какой ведьмой «Желтоглазой, страшная такая как привидение таращилась на меня и требовала желанную книгу ты отдала Матвей замер и тревожно уставился на Мирославу. «Нет, конечно, я прогнала ее и собираюсь сходить на кладбище за землей, чтобы больше не увидеть эту тварь в своей комнате». «Это живая ведьма, не мертвячка. Против нее кладбищенская земля не действует. Ведьма ведь еще не лежит в земле, понимаешь?» «Что? Совсем не поможет?» «Против живой поможет специальное жерелье. Эти ведьмы боятся бусин из кладбищенской рябины». «Из чего?» «Из рябины, которая растет на кладбище. Это их пугает. У тебя оберег сделан из таких черных бусин. Бусины и есть дерево рябины». «Точно. Оберег попал ведьме в лицо, и она сразу вся сморщилась и убралась из моей комнаты. И что? У тебя есть такие бусины?» «Уже сделал и покрасил. Осталось только нанизать на нитку. Давай тогда нанижим». «Сделаем себе прикольные черные бусы и будем ходить по городу точно колдуны». «Не выдумывай. Для нас с тобой колдовство под запретом. Это черная магия. За нее убивают в этом городе». «Кто убивает?» «Такие вот как братья-вивчары. Они же чистильщики. Они чистят город от нечисти, понимаешь? Это их задача». «Идем, покажу тебе мастерскую деда». «Шелковая нитка?» Хорошо продевалась в крошечное отверстие, и Мирослава сказала, что это очень приятное занятие. Сидишь себе в подвале, слушаешь музыку и нанизываешь бусы на нитку, а вокруг тебя свисают странные травы, клочья паутины, не хватает только чучела совы, как в логове настоящей ведьмы, проговорила она, любуясь своей работой. Ты не понимаешь. Нет никаких логов ведьм. «Ведьма, которая приходила к тебе, живет обычной жизнью. Она, может, твоя соседка, всеми уважаемая Галина Петровна какая-нибудь, ходит по субботам в магазин, печет печенье для внуков, ставит тесто на Пасху и обсуждает президента на лавочке. А в полнолуние, когда в доме все спят, достает свечи, ставит зеркало и начинает колдовать, чтобы получить помощь нечистой силы для исполнения своих мелких желаний». «Ты так говоришь?» как будто колдовство — это самое обычное дело. Некоторые так к нему и относятся, позволяя темной силе завладеть собственной душой. А после уже не их желания будут звучать у них в голове, а желания темной силы. И вот Галина Петровна уже предлагает своей подруге сделать приворот на чужого мужа, потому что он богатый, и подруга хочет сама за него выйти. Или извести неугодного человека. Или наслать порчу на всю семью, чтобы болели дети, умирали старики, не ладилась с деньгами. И такая вот Галина Петровна думает, что делает благое и доброе дело, помогает человеку, а другие для нее и не люди вроде как. А что потом? А потом приходят братья-вивчары и убивают ее. Или раньше мой дед приходил, или еще кто другой. Может, жнец приходит и тоже убивает. Это уж как решат в клане. Если узнают, что в городе появилась действующая ведьма, жнец выносит приговор и выбирает того, кто этот приговор осуществит. Вивчары обычно, да? Они мелкие чистильщики, в основном оберегают улицы города по ночам. А приговорами занимался мой прадед Стефан. Кто сейчас будет делать, не знаю. Мне дед подробностей не раскрывал, сама понимаешь. Тех двух ведьм, которые напали на нас ночью возле его хаты, твой дед Стефан тоже убил по приказу жнеца? Да, очень давно. Тогда городка почти не было, замок уже разрушился, а новые дома еще не строили. В соседнем селе за лесом и жили эти две, работали в колхозе на ферме, ходили за свиньями. Подожди, как же это раньше называлось? Мирослава отложила ожерелье и задумчиво подняла брови. Свинарки. Дед говорил, что они были свинарками. «Прикольно звучит. Свинарки. Ужас какой-то». Ужас в том, что они были ведьмами и держали в страхе все соседние села. Они каким-то образом нашли один из колодцев силы и научились черпать из него. «Что за колодцы силы?» — тут же заинтересовалась Мирослава. Дед не рассказывал подробно. «Честно». Сказал, что именно эти колодцы и охраняют кланы Варты, и что мне знать о них пока не положено. И вот эти ведьмы умудрялись отравлять существование людям довольно долго. То нашлют болезни, то порчу на скотину, то зелень вся засохнет на огороде. Им постоянно несли деньги, чтобы урожай был, и коровы давали молоко. Этих ведьм вычислили, и тогдашний жнец поручил это дело моему деду. Это было... Первое такое задание для деда. Он рассказывал, что понятия не имел, с чем столкнется. И с чем он столкнулся? Они были летающими ведьмами, то есть могли покидать свое тело и действовать в астрале, как та ведьма, что пришла к тебе и ко мне. К тебе тоже пришла та же ведьма? Мирослава чуть не подпрыгнула от удивления. Да, и тоже за книгой желанной. Но не в эту ночь, а в предыдущую. Я думал, что она про тебя не знает и не тронет. Думал, что книга у тебя в безопасности. Странно все это. Ну, рассказывай. И что, твой дед убил этих ведьм? Ему пришлось, потому что по-другому не выходило. Было целое сражение. Дед говорил, что именно тогда научился полностью владеть своей силой ведьмака. Ну и все. Убил их, и они в могиле. Сильно. Его за это не посадили в тюрьму? Кланы все подстраивают как несчастный случай. Да и часть людей из клана работает всегда в местной полиции, потому никогда никаких инцидентов. Вот когда убили маму той девочки Нади, сделали все так, будто произошла авария. Как-то не верится, что мама Нади была ведьмой и ночью являлась в чужие спальне. Я не знаю подробности, правда. Дед мне мало что рассказывал. Говорил, что это клановые дела а поскольку я еще не давал клятву охранять город и выполнять свое предназначение то мне ничего знать не положено круто клятва на крови да понятия не имею прямо как в сериале дневники вампиров там тоже всякое колдовство происходило у меня готовы бусы смотри мне идет очень конечно бусы не запретят ведьме снова явиться ночью но помогут от нее отбиться Хочу и для сестры такие сделать. Бусин же хватает? Делай. Только как ты убедишь сестру их носить? Об этом не переживай. Снежанку я могу убедить в чем угодно, поверь. Сделаем бусы. А потом я хочу все таки сходить на кладбище за землей. Вдруг те две другие заявятся, кто знает? Которые мертвы, которые свинарки. Нет уж, хватит с меня этих колдовских штучек. Ладно, давай сходим, пусть будет. Не помешает согласился Матвей.